Глава 20. Я проплакала весь вечер. Я до последнего отказывалась верить в то, что с Джеком могло произойти что-то плохое. Скорая увезла его с собой. Ракель осталась рядом и поддерживала меня всю дорогу, и даже сама предложила мне поехать вместе в больницу. Так прошла ещё пара дней, дней сердечных молитв и безутежных рыданий. В больнице сказали, что у Джека рак, и далеко не первой стадии. Я не хотела мириться с этим фактом. Я целыми днями проводила рядом с Джеком. Держала его за руку и разговаривала с ним, хотя мне и твердили, что он меня не слышит. Пару раз приходила Ракель, но отнюдь не ради него. Она пыталась вразумить меня о том, что мне пора домой и начать заботиться о себе. Но мне было плевать. Она не понимает. Никто не понимает. Джек для меня не просто какой-то там друг или... Пусть даже парень. Он мой мир. Моя вселенная. Один мудрец однажды сказал, что когда нам плохо, мы вспоминаем о Боге. И сейчас, к сожалению, именно так. Со мной случилось. Но спустя несколько дней мы я потеряла Джека. Я отказывалась верить в реальность происходящего. Я долго ревела над телом Джека, сжимая его в своих объятиях. Врачи долго не могли оторвать меня от тела. Позже за мной приехала Ракель и повезла меня домой. В дороге я даже не хотела разговаривать, да и вообще думать о чём-то сейчас было для меня мучительно больно. Почему жизнь порой бывает так жестока? Добравшись до дома, Рокиль предложила мне свою помощь и сказала, что может остаться, но я отказалась. Сейчас мне нужно одиночество. Всю оставшуюся ночь я рыдала, заливаясь слезами, возводя руки к небу и взывая к Богу. Я плакала и умоляла его вернуть мне Джека, но мои молитвы остались без ответа. Боженька, прошу тебя, Хоть я и понимала абсурдность своей просьбы, он мертв, и с этим уже ничего нельзя поделать. Царевшая вокруг тишина разрывала душу и сердце. Казалось, что вместе с исчезнувшим Джеком от меня отвернулся и весь мир, словно вместе с ним меня бросило все вокруг. Нет. Нет, я не верю, что всё может вот так вот закончиться. Пожалуйста, только не так. Внезапно моё плечо будто что-то аж парило. Я резко обернулась, но вопреки всем моим ожиданиям, рядом никого не оказалось. Взгляд только зацепился за телефон. Стоп. Точно. Я схватила телефон и начала ковыряться в геоданных. Пару дней назад мы с Жэком составляли капсулу времени, и он не показал мне, что положил внутрь. Не зря же он сказал, что оставит для меня подсказку в геоданных на случай, если я когда-нибудь захочу ею воспользоваться. Мне кажется, Джек знал что-то и пытался мне этим что-то сказать. Он ведь никогда не говорил что-то просто так. Если уж вдруг так сложилось, то это определённо должно что-то значить. Вот только что именно? Кажется, мне придётся это выяснить. Исландия Джет, ты серьёзно? Ну неужели нельзя было спрятать капсулу времени куда-то в более тёплых странах? Очень не хочется сейчас в мороз. Там, конечно, не такая уж и зима сейчас, но, кажется, выбора у меня сейчас особого нет.